Франсуаза Буше. Книга о том, кто такие родители, откуда они взялись и почему заставляют тебя есть овощи и делать множество других ненужных вещей. Перевод с французского Дарьи Коловой Для детей 9-13 лет. Серия «Уморительно смешные книги». Москва. Клевер Медиагрупп. 2014 год.